Глава 17. До нужной двери мы добрались без проблем. Благо магии и невидимости янтарчик владел в совершенстве. Амулет тоже оказался рабочим, хотя выемку, которую его нужно прикладывать, мы искали полчаса. А вот дальше... Я предчувствовала неприятности и думала, что готова ко всему. Но когда каменные вики на Исполинском, зажатом в пасти каменного дракона, шаре резко распахнулись, чуть не залежала на всю школу. Око очнулось слишком быстро. Вспыхнуло желтым, вертикальный зрачок несколько раз дернулся, а потом случилось самое неприятное. Я потеряла контроль. Секунду назад все было хорошо, а тут бац, и что-то во мне изменилось. Ноги сами понесли вперед кожившему шару. Разум очистился и распахнулся навстречу ожидавшему меня в подпространстве существу. Я летела, как летят на свидание, причем даже не с возлюбленным, а с вознесенным на пьедесталку миром, и удержать меня в эти мгновения не сумел бы никто. Стрелой через зал, бегом по ступеням, и я буквально нырнула в подпространство, словно оступилась, запнулась и головой ухнула вниз. Где-то на грани понимания и вообще слышимости прозвучал беспокойный голос янтарчика: "Августа". — Что с тобой? Куда ты так спешишь? Подожди, у нас полно времени. — На этом все. Янтарчик из моей головы исчез, членораздельная речь тоже закончилась. — Амар! — заявила зеленая, притягивая меня в свои объятия. При том, что я была нематериальной и вдобавок маленькой, получилось странно. Ощущения напоминали те, что я ловила в картинной галерее, где демонстрировали новые направления искусств. Там были полотна с какими-то кляксами, скрученные даже разделенные на части скульптуры. Да много всего странного. Соединенные вместе экспонаты представляли собой этакий хаос с элементами какого-то узнавания. Сейчас в подпространстве происходило то же самое. С одной стороны, понятно, а с другой непонятно ничего. Зеленая держала меня, обвивалась вокруг и, как ни парадоксально, пыталась влезть под кожу. Но мы были разными, прежде всего по габаритам. Я муравей, а она огромная гора. В какой-то момент я не выдержала, преодолела свой шок, смешанный со странным безволием, и воскликнула. «Стоп!» Еще подумала, а кто с кем, простите, сливается? Драконица на мой крик не среагировала, предприняла новую попытку втиснуться в слишком маленькое тело, и тогда я... закрылась. Представила, что между нами этакий нерушимый панцирь, и зеленая вдруг замерла. Секунда. Вторая, третья. От драконицы повеяло отчетливым недоумением, а я спросила хмуро. «Ты что творишь?» «Ответ». Пауза и раздражение. Раздражение четкое, выпуклое, почти материальное. «Как там янтарчик говорил? Самка-вожак? Самка-лидер? О, кажется, мне очень, даже очень-очень не повезло». «Так не получится», — выдохнула я. Раздражение сменилось пустотой. Меня удерживали и молчали, прекратив демонстрировать свои эмоции. Но эмоции однозначно были. Я ощущала, как в груди зеленый буквально клокочет. «Кажется, у нас разные цели. Я предприняла новую попытку поговорить. Впрочем, тут не столько разговор, сколько осмысление. И закралось у меня подозрение, что зеленая не согласна быть чьей-то там ипостасью. Что у нее иные планы на наше слияние и... Внезапно на мое тело». Только я ни разу не слышала о случаях, когда в связке доминировал бы дракон. Под давлением этих мыслей я поюжилась, и драконица тут же молниеносно заметила. Она расценила это как слабину, и воображаемый панцирь разлетелся в щепки. Меня снова попытались подмять. Сообщила зеленая, а я тоже зарычала, рявкнула и рванулась из захвата, отпихивая на халку которая вдруг возомнила себя главной. Пока вырывалась, вспомнила про Миоль, Ведь бывшая соседка занималась примерно тем же, тоже пыталась подмять мою скромную персону под себя. И такая вдруг злость взяла. Неужели нельзя иначе, мирно, без вот этих странных соревнований? Я не просто рванулась. Подчинившись злости, ударила по бронированному драконьему телу. Собрала воедино всю волю, все эмоции, всю себя и ударила. Зеленая отпрянула, прежде чем зарычать. Рык вышел совсем иным, чем в прошлый раз. Он получился пугающим. Даже мурашки побежали, и на долю секунды стало настолько жутко, что в голове мелькнуло. И чего мне без сущности не жилось? Но вслух я сказала о другом. «Так у нас ничего не получится». Фраза прозвучала на удивление ровно. Словно из нас двоих именно я лидер, а зеленая просто истеричка. Ответом стало новое неистовое рычание и рывок вперед для очередного захвата. Доли секунды. Я понятия не имела, что делать, и поддалась скорее инстинктам. Прикрылась воображаемым панцирем и, вспомнив, как выглядит зал с оком, тот, где сейчас находилось мое физическое тело, сделала шаг назад. Еще миг, меня словно ударило в грудь, и материальность вернулась. Я сделала глубокий судорожный вдох и уже приготовилась отпрянуть от исполинского глаза, ожидая, что оттуда, как и в прошлый раз, польется драконья ярость. Но вместо рева услышала. Ну, наконец-то. Я уже устал ждать. Стремительный поворот головы захотелось взвыть, потому что в трех шагах... Скрестив руки на груди, стоял насмешливый Эрвин. Хмурый, но при этом слишком довольный обнаружением у источника меня. «Это залетка, детка», — белозубо улыбнулся лорд. И вот тут меня догнал рев. Око дрогнуло, зрачок резко сузился, превращаясь в линию, а зал наполнился таким яростным звуком, что стало страшно за такую негостеприимную, но уже родную школу. Я побледнела, отпрянула от шара и огляделась в поисках янтарного духа. Миниатюрный дракон отсутствовал. Кого ищем? Вежливо поинтересовался Эрвин, когда время настала пауза. Подельника? И раньше, чем успела ответить: Не ищи, Августа! Янтарчик! Это ласковое имя он произнес издевательски сбежал. Директор все-таки ошибался. Дух присутствовал, просто в непроявленном виде. Он не сразу вышел из далекой тени, потом плюхнулся на попу и развел лапками. Мол, вот такая ерунда получилась. Я сделал все, что мог, но нас почему-то засекли. Почему-то. Я перевела взгляд на воплощенного, который хранил такой важный ключ в простом сейфе, а додумать не успела. Зал вновь наполнился неистовым ревом, доносившимся из источника, и по лицу Эрфорса пробежала судорога. Он кивнул каким-то своим мыслям, повернулся к исполинскому глазу и... тоже зарычал. Это было тихо, грозно, но абсолютно по Воплощенный явно вошел в частичную трансформацию, чтобы произвести этот звук. Зеленая не услышала. Или не захотела услышать. Во второй раз упреждающее рычание Эрфорса, Эффекта тоже не возымело, а вот в третий зеленая взревело так, что пол возле ока пошел трещинами, а у статуи дракона клык отломился. Я нервно сжалась, предчувствуя нехорошее, а Эрвин дождался паузы и как прорычал. Не звук, а прямо-таки взрыв, в финале которого Эрвин рявкнул слова заклинания, и каменные веки ока начали неохотно, но неотвратимо смыкаться. Из-под пространства попытались ответить, а лорд-директор припечатал зеленую новым рыком. На этом все. Веки окончательно схлопнулись, живой глаз превратился в спящий шар, но самым удивительным стало другое. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне ужасно не понравилось это общение известного бабника и драконьей сущности. Отчаянно хотелось наговорить Эрвину колкостей, отвесить пощечину и гордо уйти. А еще крикнуть. «Только вчера ты уверял, что тебе нравлюсь я, а сам заигрываешь с какой-то сущностью». «Леди Августа», выдергивая из водоворота мыслей, позвал Эрвин. Голос прозвучал спокойно, даже мягко. Я взглянула в его предвкушающее веселье лицо и загрустила, признавая странную, совершенно невозможную вещь. «Я...» ревную. «Нет, я в самом деле приревновала Эрвина к зеленой. Да так, что меня до сих пор колотит. Какого линялого хвоста он ведет переговоры с этой хамкой? Зачем вообще обращает внимание на лишенную плоти козу?» «Залетка, детка Эстирт», — повторил директор уже звучавшее и улыбнулся так, словно речь о чем-то изумительно приятном. Я с трудом придала лицу виноватое выражение и кивнула. «Прошу вас покинуть зал», — добавил Эрфорс, указывая на прикрытые створки огромных дверей. И я пошла. Эрвин последовал за мной. Янтарчик в непроявленной видимой только мне форме шагал рядом. Он строил виноватые рожицы, а я почему-то не верила. «Сейчас закрою зал, и мы пообщаемся, Августа», — предупредил директор. «Моя фальшивая грусть сразу превратилась в настоящую. Ведь ничего хорошего этот разговор точно не сулил». Эрвин Фантом, стоявший на почетной тумбочке, был идеален. Поражало все – и сходство с оригиналом, и структура оболочки, и способность понимать разумную речь. «Доброе утро!» Воскликнул я, входя в зал и приближаясь к тумбочке. Фальшивый Августа прошелестело ответное приветствие. «Как поживаете, леди Стирт? Полюбопытствовал я, и на этот вопрос она тоже ответила. А вот идеи насчет адекватных изменений текущего устава для улучшения положения леди в высшей военной школе озвучить не сумела. Просто захлопала ресницами и притворилась, будто я ничего такого не спросил. Однако вычислил я ее не по этой. По иной причине. Как не печально признавать, я почувствовал. Уже с порога знал, что это Августа не моя. В процессе общения с фантомом еще и сигнальная сеть сработала. Оповещение о вскрытии зала с источником было коротким, ожидаемым, и лишь подтвердило мысль о том, что кое-кто совсем утратил чувство меры. Нет, я, конечно, догадывался, что если переложить запасной ключ от зала из защищенного сейфа в обыкновенный, то янтарный непременно за ним полезет. Но как хотелось ошибиться. Впрочем, ладно, не хотелось. Я прекрасно понимал, на что иду. Перейдя на магическое зрение, я нашел в фантоме центральный силовой пучок и атаковал магией. Иллюзия тут же рассыпалась, а я, нервно передернув плечами, отправился ловить залетных птенцов. Волновался только об одном — о боли, которую предстоит пережить Августе, если они с янтарчиком активируют око и леди влезет в подпространство. Но боли, как ни странно, не было. Вернее, была но уже потом. Ну а там, в зале, при моем появлении янтарный дух храбро растворился в воздухе. «Стоять!» Рявкнул на хранителя. Секунда, вторая... И тот все таки вернулся. Высунул из воздуха голову и воскликнул удивленно: «О, лорд Эрвин, это вы?» Я скользнул взглядом по застывшей возле источника Августе и уточнил у крылатого гаденыша. Как пробудили око. «Так э, само проснулось», — сообщил ящер. Очнулась, едва вошли в зал». Пауза. Я стал испепелять хранителя взглядом, а он проявился уже целиком и принял покаянный вид. «Ирвин, ты не подумай ничего такого», — сказал вдруг Янтарный. «Я ведь не только для нее, я и для тебя стараюсь. Густе необходим контакт с Источником. А тебе, видишь, какая чудесная возможность нас застукать». «Угу, только эту возможность я создал себе сам». «Не злись на нас». «Мы хорошие», — добавил дух. «Мой скептицизм можно было загребать горстями и черпать ведрами, но янтарного это не остановило». «Ну что, мир? Без претензий?» «Ты влез в мой сейф», — сурово напомнил я. Миниатюрный дракон исчез. Было ощущение, что он где-то рядом, но у меня способности видеть непроявленных духов нет, пришлось переключиться на августу. Я готовился ловить ее при падении, утешать, помогать пережидать боль. А вышло иначе. Моя леди вернулась из-под пространства не больная, а злющая. Причем злилась не только она. Рев драконицы, принудительно закрытое око, наш выход из зала и прочно запертые двери. Вот тут кадетка по-настоящему погрустнела, а я создал портал. Мы перешли в место, которое уже впору называть нашим гнездышком, в кабинет в директорской башне. Но прежде чем галантно указать на гостевое кресло и приступить к допросу с угрозами, я сказал. «Пойдем-ка поедим». Глаза Леди округлились. Потом она учуяла запах, который пропитал, кажется, все. Всю башню и даже камни. «Лорд Эрвин, это что?» насторожилась девушка. Я загадочно улыбнулся. «Жареный картофель, разумеется. Все утро на него убил».